Потом он сказал, что ему пора уходить, у него важное дело. Для нас было невыносимо расстаться с ним, и мы, обняв его, стали просить, чтобы он остался. Наша просьба, как видно, обрадовала его. Он согласился побыть с нами еще и предложил посидеть всем вместе и побеседовать. Он сказал, что хотя сатана его настоящее имя, ему не хотелось бы, чтобы оно стало известно всем. При посторонних мы должны называть его Филипп Траум. Это простое имя, оно не вызовет ни у кого удивления. Имя было слишком будничным и ничтожным для такого создания, как он. Но раз он так захотел, мы не стали ему возражать. Его решение было для нас законом. Мы досато нагляделись чудес в этот день, и я подумал, как славно будет рассказать обо всем виденном дома. Он приметил мою мысль и сказал, «Нет, об этом будем знать только мы четверо. Впрочем, если тебе не терпится рассказать, попытайся, а я позабочусь, чтобы язык твой не выдал тайны». «Досадно, но что ж тут поделаешь? Мы только вздохнули разок-другой про себя и продолжали беседу. Сатана по-прежнему отвечал нам на мысли, не дожидаясь вопросов, И мне казалось, что это самое поразительное из всего, что он делает. Он прервал тут мои размышления и сказал. Тебя это удивляет. На самом же деле ничего удивительного здесь нет. Я не ограничен в своих возможностях, подобно вам. Я не подвластен условиям человеческого существования. Мне внятны слабости человека, потому что я изучил их, но сам я от них свободен. Вы ощущаете мою плоть, касаясь меня, но она призрачна, как призрачна и мое платье. Я — дух. А вот к нам идет отец Питер. Мы оглянулись. Никого не было. Он приближается. Скоро придет. Ты знаком с отцом Питером, сатана? Нет. Пожалуйста, поговори с ним, когда он придет. Он умный образованный человек, не то что мы трое ему будет приятно с тобой побеседовать, пожалуйста. В другой раз мне пора уходить, а вот и он, теперь вы все видите. Сидите спокойно, ни слова. Мы и оглянулись, отец Питер шел к нам из каштановой рощи. Мы сидели втроём на траве, а сатана напротив нас на тропинке. Отец Питер шел медленным шагом, понурив голову. Не дойдя до нас нескольких ярдов, он остановился, словно намереваясь заговорить с нами, снял шляпу, вынул фуляровый платок из кармана и стал вытирать лоб. Постояв так, он тихо сказал, как бы обращаясь к себе. «Не знаю, что меня сюда привело. Всего минуту тому назад я сидел у себя дома». А теперь мне вдруг кажется, будто я проспал целый час и пришел сюда во сне, не замечая дороги. Так тревожно на душе эти дни. Я словно сам не свой. Он двинулся дальше, продолжая что-то шептать, и прошел сквозь сатану, как через пустое место. Мы просто остолбенели. Хотелось крикнуть, как это бывает, когда случается что-то совсем неожиданное но крик непонятным образом замер у нас в горле, и мы сидели безгласные, тяжело переводя дыхание. Как только отец Питер скрылся в лесу, сатана сказал, «Ну что, убедились вы теперь, что я — дух?» «Да, так оно, наверное, и есть», — сказал Николаус. «Но мы ведь не духи. Понятно, что он не увидел тебя, но как это он не увидел и нас? Он глядел нам прямо в лицо и словно не замечал». «Да, я сделал вас тоже невидимыми». С трудом верилось, что это не сон, что мы участники всех этих поразительных, необычайных событий, а он сидел рядом с самым непринужденным видом, такой естественный, простой, обаятельный, и вел с нами беседу. Трудно передать словами владевшие нами чувства. Это был, наверное, восторг, а восторг не укладывается в слова. Восторг как музыка. Попробуйте передать другому свои впечатления от музыки так, чтобы он ими проникся. Сатана снова стал вспоминать давние времена, и они вставали перед нами, словно живые. Он видел многое, очень многое. Мы глядели втроем на него и пытались представить себе, каково быть таким, как он, и нести на себе этот груз воспоминаний. Человеческое существование казалось теперь нам уныло будничным, а сам человек однодневкой, вся жизнь которой укладывается в один единственный день, быстро и жалкий. Сатана не старался щадить наше уязвленное самолюбие. Он говорил о людях все тем же бесстрастным тоном, как говорят о кирпичах или навозной куче. Было видно, что люди не интересуют его нисколько, ни с положительной, ни с отрицательной стороны. Он не хотел нас обидеть, был, вероятно, далек от этого. Когда вы говорите «кирпич плох», вы не задумываетесь о том, оскорблен ли кирпич вашим суждением. Чувствует ли кирпич? Вам не приходилось думать об этом? Раз, когда он швырял величайших монархов, завоевателей, поэтов, пророков, мошенников и пиратов, всех в одну груду, как швыряют кирпич, Я не выдержал посрамления человечества и спросил, почему, собственно, ему кажется, что так велика разница между ним и людьми. Он был сперва озадачен, он не сразу сумел понять, как мог я задать такой странный вопрос. Потом он сказал, какая разница между мной и человеком? Какая разница между смертностью и бессмертием, между пролетающим облаком и вечно живущим духом? Он поднял травяную тлю и посадил ее на кусок коры. «Какая разница между этим созданием и Юлием Цезарем?» Я сказал. «Нельзя сравнивать то, что несравнимо ни по масштабу, ни по своей природе». «Ты сам ответил на свой вопрос», — сказал он. «Сейчас я все поясню. Человек создан из грязи. Я видел, как он был создан. Я не создан из грязи. Человек — это собрание болезней». Вместилище нечистот. Он рожден сегодня, чтобы исчезнуть завтра. Он начинает свое существование как грязь и кончает как вонь. Я же принадлежу к аристократии вечных существ. Кроме того, человек наделен нравственным чувством. Ты понимаешь, что это значит? Он наделен нравственным чувством. Довольно этого одного, чтобы оценить разницу между мною и им. Он замолчал, как бы исчерпав тему. Я был огорчен. Хотя в то время я имел очень смутное представление о том, что такое нравственное чувство, я тем не менее знал, что, имея его, следует этим гордиться, и меня задела ирония сатаны. Так должно быть огорчается вырядившаяся молодая фронтиха, когда слышат, как люди смеются над ее любимым нарядом, а она-то считала, что все от него без ума наступило молчание, мне было грустно. Помолчав, сатана заговорил о другом, и скоро его живая, остроумная, брыжущая весельем беседа вновь захватила меня. Он нарисовал несколько уморительно смешных сцен. Он рассказал, как Самсон привязал горящие факелы к хвостам диких лисиц и пустил их на поля филистимлян. Еще один эпизод из цикла библейских легенд о борьбе Самсона с филистимлянами. Как Самсон сидел на плетне, хлопал себя по ляшкам и хохотал до слез, а под конец свалился от смеха на землю. Вспоминая это, Сатана сам рассмеялся, а вслед за ним и мы трое дружно принялись хохотать. Немного погодя, он сказал, «Теперь мне пора уходить, у меня неотложное дело». «Не уходи!» — закричали мы хором. «Ты уйдешь и не вернешься назад!» «Я вернусь, я даю вам слово!» Когда? Сегодня же вечером? Скажи, когда? Скоро. Я вас не обманываю. Мы любим тебя. И я вас люблю. И на прощание покажу вам забавную штуку. Обычно, уходя, я просто исчезаю из глаз. А сейчас я неспешно растаю в воздухе, и вы это увидите. Он поднялся на ноги и тотчас стал быстро меняться у нас на глазах. Его тело словно таяло, пока он не сделался вовсе прозрачным, как мыльный пузырь, сохраняя при этом свой прежний облик и очертания. Сквозь него были видны теперь окружающие кусты, и весь он переливался и сверкал радужным блеском, и отражал на своей поверхности тот рисунок наподобие оконного переплета, который мы наблюдаем на поверхности мыльного пузыря». Вам, наверное, не раз приходилось видеть, как пузырь катится по полу и, прежде чем лопнуть, легко подскакивает кверху раз или два. С ним было то же. Он подскочил, коснулся травы, покатился, взлетел кверху, коснулся травы еще раз, еще, потом лопнул, пуф, и ничего не осталось. Это было красивое, удивительное зрелище – Мы молчали и продолжали, как прежде, сидеть, щурясь, раздумывая и мечтая. Потом Сеппи встал и сказал нам с печальным вздохом. Наверное, ничего этого не было. И Николаус вздохнул и сказал что-то в том же роде. Мне было грустно, та же мысль беспокоила и меня. Тут мы увидели отца Питера, который возвращался назад по тропинке. Он шел согнувшись и что-то искал в траве. Поравнявшись с нами, он поднял голову, увидел нас и спросил, «Вы давно здесь, мальчики?» «Недавно, отец Питер». «Значит, вы шли за мной и, быть может, поможете мне. Вышли тропинкой?» «Да, отец Питер». «Вот и отлично. Я тоже шел этой тропинкой. Я потерял кошелек. Почти что пустой, да не в этом дело. В нем все, что у меня есть. Вы не видели кошелька?» «Нет, отец Питер, но мы вам поможем искать его». «Об этом я и хотел вас спросить». «Да вот он лежит». «В самом деле, кошелек лежал на том самом месте, где стоял сатана, когда начал таять у нас на глазах, если, конечно, все это не было сном». Отец Питер поднял кошелек, и на лице его выразилось недоумение. «Кошелек-то мой», — сказал он, «а содержимое нет». Мой кошелек был тощий, а этот полный. Мой кошелек был легкий, а этот тяжелый. Отец Питера открыл кошелек и показал его нам. Он был туго набит золотыми монетами. Мы смотрели во все глаза, потому что никогда не видели столько денег сразу. Мы раскрыли рты, чтобы сказать «Это дело рук сатаны», но ничего не сказали. «Так вот оно что». Когда сатана не хотел, мы просто не могли вымолвить ни единого слова. Он нас предупреждал. «Мальчики, это ваших рук дело!» Мы засмеялись, и отец Питер тоже, поняв всю нелепость того, что сказал. «Здесь был кто-нибудь?» Мы снова раскрыли рты, чтобы ответить, но ничего не сказали. Сказать, что никого не было, мы не могли, это было бы ложью. А другого ответа не находилось. Мне вдруг пришла на ум верная мысль, и я сказал, «Здесь не было ни единого человека». «Да, это так», — подтвердили мои товарищи, стоявшие оба, разинув рты. «Вовсе не так», — возразил отец Питер и строго на нас посмотрел. «Правда, здесь было пусто, когда я проходил, но это еще ничего не значит. С тех пор кто-то здесь побывал». «Человек этот мог, конечно, вас обогнать, и я вовсе не утверждаю, что вы его видели, но то, что здесь кто-то прошел, несомненно. Дайте мне честное слово, что вы никого не видели. Ни единого человека. Ну, хорошо, я вам верю. Он присел и стал считать деньги. Мы опустились рядом с ним на колени и принялись раскладывать золотые монетки на маленькие равные кучки». «Тысяча дукатов с лишним!» — сказал отец Питер. «О боже! Если бы мне эти деньги! Я так нуждаюсь!» Губы его задрожали. Голос пресекся. «Сэр, это ваши деньги!» — закричали мы хором. «До последнего геллера!» «Увы, здесь моих только четыре дуката, а остальное...» Бедный старик принялся размышлять, поглаживая монеты в руках, и вскоре забылся в думах. Он сидел на корточках с непокрытой седой головой, и на него было больно глядеть. «Нет», — сказал он, как бы очнувшись, «деньги чужие, и я не могу ими пользоваться. Быть может, это ловушка. Какой-нибудь враг?» Николаус сказал. «Отец Питер, если не считать астролога, у вас и Маргет не найдется врага во всей нашей деревне. А если бы и нашелся такой...» Неужели он бы пожертвовал тысячу сто дукатов только лишь для того, чтобы сыграть с вами злую шутку? Подумайте-ка об этом. Отец Питер не мог не признать, что Николаус привел здравый довод и немножко приободрился. «Даже если ты прав, деньги-то все равно не мои». Он сказал это слабым голосом, словно был бы доволен, если бы мы привели ему какое-нибудь возражение. «А не ваши, отец Питер, все мы свидетели». «Правда, ребята?» «Конечно, все мы свидетели, так мы и скажем». «Благослови вас, Господь, мальчики, вы почти меня убедили. Сотня дукатов спасла бы меня. Дом мой заложен, и если к завтраму мы не уплатим долго, нам негде будет преклонить голову. Но у меня всего четыре дуката. Деньги ваши до да последней монеты. Возьмите их, отец Питер. Мы поручимся, что деньги ваши». «Не так ли, Сеппи? И ты, Теодор?» Мы поддержали Николауса, и он набил ветхий кошель золотыми монетами и вручил его старику. Отец Питер сказал, что он возьмет себе 200 дукатов. Его дом стоит того и послужит надежным залогом, а остальное отдаст под проценты, пока не разыщется настоящий владелец». Нас же он позже попросит подписать свидетельство в том, как деньги нашлись, чтобы никто не подумал, что он спасся от своей неминучей беды бесчестным путем.